Глава 36. Седьмой же день не знает вечернего заката, ибо ты осветил его, да продолжится вечно. После трудов своих весьма хороших ты отдохнул в седьмой день, хотя и творил, не выходя из состояния покоя. И голосом книги твоей возвещено нам, что и мы после трудов наших потому весьма хороших, что ты дал нам закончить их. В субботу вечной жизни отдохнем в тебе.